Глава 14. Мы стояли напротив Сергея Николаевича, изображая из себя два памятника скорби. Вернее, я изображал просто памятник, а Владик натуральный монумент страдания невинно убиенных. Он вздыхал, сопел, кряхтел, в общем, производил все возможные звуки, которые реально произвести без слов. Своим видом Белобрысый показывал, как сильно он пострадал за правду. «Вообще надо отдать Ленке должное», — приложила она ему неплохо. Видимо, в какой-то момент ее сумка прилетела Владику по лицу, потому что сбоку, чуть ниже скулы, отчетливо виднелась приличная царапина. Зализанные волосы Элвиса Пресли сейчас стояли дыбом. Он вообще имел вид достаточно помятый. Мы находились в тренерской. Сергей Николаевич, не останавливаясь, прямой наводкой пришел сюда, как только мы оказались во Дворце спорта. Нас он ни о чем не спрашивал по дороге. Да и сейчас вопросов пока не прозвучало. Тренер просто сидел за столом и молча смотрел на нас. Мы, естественно, смотрели на него, тоже молча. Правда, нам никто сесть не предложил поэтому Владик и я стояли напротив, ожидая, что будет дальше. Пауза тянулась уже минут пять. Сергей Николаевич разглядывал нас бесстрастным лицом, без каких-либо эмоций. «Ну, я слушаю ваши версии». Он решил, наверное, что с психологическим прессингом пора заканчивать, и настало время переходить непосредственно к делу. Даже интересно, что вы мне расскажете. Это все Белов. Поведение Владика было ожидаемо и вообще не удивило меня ни разу. Естественно, он никогда не признается, что сам спровоцировал ситуацию. Тем более, когда есть возможность нагадить своему врагу. Уже очевидно, мы реально враги. Так, и что конкретно? Все сделал Белов. Сергей Николаевич даже глазом не повел. А вот я занервничал. Не знаю, в какой момент тренер подошел ко Дворцу спорта и что именно он увидел. Но если к самому финалу, то мог действительно подумать, будто я зачинщик. Потому что бедный Владик перед появлением тренера закрывался всеми подходящими для этого частями тела. Ленка его лупила, а я держал Ленку. Но девчонка была настолько злая, что задача эта оказалась вообще нелегкой. Поэтому, по сути, со стороны мы, наверное, выглядели, как взбесившийся осьминог. Он напал первый!» Трагичным голосом заявил Владик, потрогал пальцами ссадину, а потом бросил в мою сторону злой взгляд. «Вот как! Интересно!» «Ты что скажешь?» Сергей Николаевич посмотрел на меня. «Я не трогал Мордвинцева. Драки не было. Больше сказать нечего». «Но потому что оправдываться в такой ситуации, доказывать, что ты не осел, это хуже всего. Начну сейчас с пеной у рта кричать, что ни при чем, будет выглядеть так, будто точно при чем». Тренер снова замолчал, изучая нас тяжелым взглядом. У меня лично складывалось впечатление, он, была бы его воля, подошел и влупил бы нам обоим. Значит, Белов. Ну что ж, думаю, надо позвать ту девочку, которая опоздала на тренировку. Она вроде бы из фигуристок. Сдается, мне там ее видел. «Нужно поговорить со всеми свидетелями ситуации, это будет честно». Тренер с таким же равнодушным выражением лица начал подниматься из-за стола, видимо, намереваясь сходить за Ленкой. «Не надо!» — громко выкрикнул Владик. Потом, осознав, что орать на тренера сейчас вообще не стоит, как, впрочем, и в любой другой момент, добавил уже тихо. «Не надо эту девочку!» Бедный Элвис Пресли. Он бледнел, краснел, затем снова бледнел. Его разрывало на части от тяжелейшего выбора. «Если Сергей Николаевич позовет Ленку в качестве свидетеля, то вскроется, что я никого не трогал. Но еще хуже. Станет известно наверняка, что именно его, Владика, отметелила девчонка». А это все-таки тема очень стрёмная По факту она ведь его избила сумкой. Какой пацан захочет в таком признаться? А чтобы не звать Ленку, Владику нужно согласиться с моими словами. Сказать тренеру, будто я его не трогал, то есть правду. Поэтому выглядел Владик в этот момент как та обезьяна из старого бородатого анекдота которая металась между умными и красивыми, не зная, куда приткнуть свою задницу. В итоге Элвис все-таки выбрал сохранить мужское в его понимании — достоинство. «Хотя по мне там ни достоинством, ни уж тем более мужским не пахнет вообще». «Не надо девочку», — повторил Владик. «Пожалуйста. Не было драки. Произошло недопонимание» сергей николаевич который практически выбрался из за стола оделал он это подозрительно медленно не торопясь по казном удивлении поднял брови уверен мордвинцев а то надо ведь разобраться непорядок если у нас белов просто так на товарище кидается не надо разбираться я сам Владик отвернулся, уставился в стену и засопел еще громче. «Сам упал. И задел ту, но эту. Девочку задел. А она не поняла, думала, что специально. м, -м Раз сам, тогда ладно». Сергей Николаевич театрально развел руками. «Мол, видит Бог. Я все хотел сделать по совести» актер из него конечно не очень только дурак не понял бы что все это было разыграно специально для владика тогда идите переодевайтесь белобрысый резко крутанулся на пятках и подтопал к выходу я соответственно тоже белов это задержись на минуту вот черт думал пронесло Пришлось остановиться и снова вернуться к тренеру. Владик вроде тоже машинально притормозил. Видимо, сильно не хотел, чтобы мы с Сергеем Николаевичем говорили тет-а-тет. Но его как бы никто не просил остаться, поэтому Белобрысый хоть и медленно, но вышел в коридор. Я приготовился к очередной отповеди. Как же все не вовремя. Мне надо было поговорить с тренером о будущем убедить его, что я сильно хочу добиться успеха, а теперь это вообще не к месту. Слова. Женщины, конечно, существа слабые. Они нуждаются в защите. И, конечно, если женщину обижают, за нее обязательно надо заступиться. Так ведут себя нормальные мужчины. Тут ничего сказать не могу против. Но... Есть категория людей, которые не умеют признавать своей вины и своей подлости. Как правило, к большому сожалению, это люди, наделенные властью. Любой свой косяк они готовы списать на кого угодно, но никогда не согласятся с тем, что были виноваты сами. И эти люди очень опасны, не забывая об этом. Просто будь готов ко всему свободен сергей николаевич я хотел поговорить иди белов иди после тренировки поговорим если действительно надо я вышел из кабинета и направился к раздевалке льда сегодня не будет но переодеться в спортивку все равно нужно получается тренер видел не только финал нашей встречи но и как минимум ее середину что ж он тогда Просто наблюдал со стороны, кто как себя поведет. Думаю, ему даже интереснее было, как поведу себя я. Насколько команда и спорт важны для меня. Что там опять? Как только вошел в раздевалку, сразу подскочили Леха и Порядьев. Пацаны были уже в полном составе и готовились к тренировке. — Ага, — поддакнул словам Симонова Сашка. Прилизанный залетел, как в задницу ужаленный. Дверью хлопнул, натянул спортивный костюм и умчался в зал. Чуть кеды не забыл, придурок. Торопился изо всех сил. Опять сцепились. Он провоцировал? Федька повесил вещи в свой шкафчик, потом наклонился, заправил шнурки кед внутрь и подошел к нам. — Да, потом расскажу. Я махнул рукой. Просто сейчас не было желания обсуждать все это ни с кем. Расстроила вся ситуация. Нет, Ленка, например, наоборот, порадовала и реально удивила. Я не ожидал от нее такого. Правда, не ожидал. А тот факт, что девчонка не смогла бросить меня в хреновой ситуации, вообще грел сердце. Но я ехал сюда с определенным настроем. Теперь же к тренеру не подступиться. Да, он дал понять, что все прекрасно понял, и я ни при чем. Однако, как ни крути, стычка была. А Сергей Николаевич человек настроения. Короче, придется, наверное, снова пробовать после тренировки. Мы дождались Никиту и вышли из раздевалки. Нас ждали спортзал и полтора часа ада. Всех его девяти кругов. Гонял Сергей Николаевич команду еще сильнее, чем в прошлый раз. Правда, сегодня тело реагировало уже спокойнее, да и мозг тоже. Я выполнял все упражнения на автомате, потому что в голове продолжала складываться и формироваться схема моих дальнейших действий. Крутил ее и так, и так размышляя, куда лучше сунуться, чтобы получить нужный итог. Что ждет нас в ближайшее время? Мне сейчас четырнадцать. Попасть в молодежку я смогу после шестнадцати. То есть еще два года. Окей. Знаю, бывали случаи, когда подправляли возраст особо талантливым на полгода, а иногда даже на год. Но проблема в том, что о моем таланте не догадывается пока никто. Даже я сам, если честно. В наличии имеется только спортивный опыт Славика – и моя прожитая жизнь. Не сказать, что это отличный старт для успешного проекта, имя которому Вячеслав Белов. Значит, придется пахать. Конечная цель – сборная Советского Союза. Но для того, чтобы в ней оказаться, нужно играть в нормальной команде юниоров, благодаря которой первым этапом будет молодежная сборная. в идеале Для начала лучше всего ЦСКА. Прямо вообще в идеале. Однако ни мамы, ни папы, ни дяди, ни тети, которые повезут меня в Москву, положат несколько лет на благо будущего успеха и будут обивать пороги столичных клубов, в наличии не имеются. Сам я, являясь подростком, туда явиться тоже не могу. Это, блин, не в соседнюю дверь постучать. А возьмите меня, пожалуйста, потому что я классный пацан. Соответственно, выход один — сделать так, чтобы Славика, Белова заметили. Не думаю, что в советском прошлом ситуация с новыми игроками известных клубов выглядела как-то иначе. В мое время, где я так бездарно умер, специальные люди ездят по всяким чемпионатам и вылавливают юных самородков. Ну, если это опять же не Москва, или если одаренный талантливый пацан не попадется на глаза какому-то серьезному человеку совершенно случайно. Это единственный вариант, на который я могу рассчитывать. Не ждать, когда меня заметят, а сделать так, чтобы точно заметили. Попытался вспомнить, что я вообще знаю о молодежке СССР того времени, в котором оказался. например Мне бы очень не помешал чемпионат мира. Сейчас 1986 год, и он давно, если не ошибаюсь, с 1977 года имеет официальный статус. Опять же грядет 1987. Особенный год для молодежной сборной Советского Союза. Уж не знаю в каком смысле. Наверное, все-таки в плохом. На молодежный чемпионат мира 1987 года, который проходил в Чехословакии, сборная СССР по традиции ехала в качестве основного фаворита. Ясен Пень, а не с 1977 года, когда турнир стал официально проводиться под эгидой Международной Федерации Хоккея, одержали семь побед на десяти чемпионатах. От них в принципе не ждали ничего, кроме очередных побед. Это в моем времени спортсмены могли сыграть через одно место, развести руками, сделать грустные лица и сказать, ну, так вышло. Во времена Союза за «так вышло» приходилось дорого платить. И разговор не о деньгах. Это репутация страны. В идейном плане у нас было только одно понимание — ни шагу назад. Однако этого еще никто не знает но в 1987 году советская сборная не сможет повторить очередной успех. Сначала мы достаточно уверенно обыграем в первых двух турах явных аутсайдеров команды Польши и Швейцарии, но зато в следующих четырех матчах с Финляндией, Чехословакией, Швецией и США сможем завоевать лишь очко. Я знал эту информацию, даже не будучи профессионалом, по уши увлеченным хоккеем, только по одной причине. Благодаря тому, ледовому побоищу, которое произошло между сборной Союза и канадцами. Просто ни до, ни после в истории хоккея не было ничего подобного. Перед матчем с Канадой советские хоккеисты уже ни на что не претендовали. А что там претендовать – Если независимо от результата, они могли занять только шестое место. А вот канадцы имели все шансы завоевать при определенных раскладах золотые медали. Им для этого нужно было победить с разницей не менее чем в три шайбы. Ну и что? Да ничего. Не судьба была канадцам взять золото. Причиной стала несостоявшаяся игра с нашей командой. Не знаю, насколько это правда, но я читал, будто перед игрой к пацанам в раздевалку пришел сам Тарасов. «Можно проиграть чемпионат мира, но канадцев надо победить обязательно. Выбили тебе глаз, вставь его на место и беги за канадцем, не дай ему бросать поворотом». Вот что он им сказал. «Может, помню недословно, но где-то около того». По крайней мере, так утверждали тогда еще молодые будущие звезды Федоров, Константинов, Могильный. С самого начала что-то пошло не так. Обе команды вышли на лед, накрученные настолько, что искры летели. Ну, у наших понятно, откуда был Изодор. Неудачные матчи. Плюс сама ситуация, да и слова Тарасова тоже. Жестко играли и те, и другие. Удары клюшками по рукам, толчки в спину, короче, весь набор запрещенки. К тому же, не знаю, кто вообще додумался, но на эту игру поставили откровенно слабого судью. Норвежского арбитра Ханса Реннинга выбрали не из-за профессиональных качеств, а из-за политического нейтралитета. Он с самого начала даже не пытался взять игру под контроль и затушить начинающийся пожар вдобавок будущая звезда нхл тео Флэри поддал огня вы без того накаленную добила атмосферу после своего гола он проехался по льду расстреляв из клюшки советскую скамейку запасных но ну а в середине второго периода пани слась счет был четыре два вроде так точно неизвестно кто начал первый «Может, канадцы задели нас, и мне, конечно, приятнее верить в это. Может, мы». Павел Костичкин, держа клюшку двумя руками, рубанул по Тео Флери. Хотя, когда смотрел видео, заметил, что драка разгорелась сразу в четырех, а то и в пяти местах. Того, что началось следом, мировой хоккей не видел никогда. Это была не просто драка стенка на стенку. Это было настоящее побоище. Организаторы погасили свет, чтобы разошедшиеся по полной хоккеисты остепенились. Но это не изменило вообще ничего. В темноте игроки один черт продолжили драться. Норвежский судья вместо того, чтобы остановить бойню, попросту сбежал с площадки. Лично, по моему мнению, пацаны оказались заложниками ситуации. Канадцы их провоцировали. Наши заводились еще больше. Судья-тряпка. По сути, на льду были обычные подростки, которые, когда началась драка, не понимали, что им еще можно делать, когда вокруг повальный мордобой. Там реально была самая настоящая драка. Без правил, без оглядки на честность и порядочность. Например, Владимир Константинов сломал нос канадцу ударом головы. Закончилось все тем, что организаторы были вынуждены обратиться к полиции за помощью. Канадцам и русским дали полчаса, чтобы собрать вещи в раздевалках, после чего под конвоем военных развезли команды по разным городам в отеле, а на утро в аэропорты. Тренеры команд были дисквалифицированы на три года, игроки — на полтора, но позднее наказание смягчили до шести месяцев. И вот дилемма. В идеале круто бы сделать так, чтобы этого события не произошло. Например, повлиять на те матчи, которые мы проиграли. Или изначально подсказать тренеру сборной, какие косяки будут допущены в игре. Круто? Да. Но невозможно. В сборную я за несколько месяцев точно не попаду. И дело даже не в возрасте, хотя в нем, естественно, тоже. Просто физически это нереально. Да и не стал бы тренер слушать игрока, даже очень классного игрока, а утверждать, будто знаю о ходе событий, наверняка хреновая идея. Поехать в Москву на перекладных и сообщить нужным людям о предстоящем фиаско? Это совсем надо быть идиотом. «Я бы на месте нужных людей явись ко мне такой стоумовый пацан. Сдал бы его родителям или сразу в психушку. Выходит, остается только наблюдать со стороны и делать свое дело. Идти к намеченной цели». «Белов!» Голос тренера вырвал из размышлений. Я поднял голову, не понимая, что от меня хотят. «Отжимаюсь. Все как положено, без дураков». Мои парни стояли рядом, и Леха даже пытался подпихнуть меня в бок ногой, чтобы привлечь внимание. Судя по всему, отжимания уже закончились, причем даже не сейчас. А я настолько увлекся своими мыслями, что как дурак продолжал упражнения, не обращая внимания на то, что вокруг стояли остальные пацаны. А Сергей Николаевич с легким удивлением наблюдал за столь огромным рвением. «Белов, похвально, конечно, что ты так стараешься. Была команда закончить, если вдруг стал плохо слышать. Эта предстоящая игра на тебя повлияла, что ли? У тебя к Металлургу особая любовь, это мы в курсе. Но вот послезавтра и покажешь сопернику свое рвение».